Легомное зелье. Большой стол с крупным кадром. За ним сидит Игорь. Перед ним химическая бюретка, из которой падают прозрачные капли в стакан с красной жидкостью. После очередной порции раствора окрашивается в синий цвет. pH <соц> 3. Лимоны уже не те. Камера отъезжает, и мы видим, что сверху на бюретке прилажена большая ёмкость с давленными лимонами. Игорь берёт стакан, наливает в него заварку из чайника, бросает дольку лимона, пробует. И вкус не тот. Морщится, поднимает глаза к потолку, думает. Или это из-за щелочей, которые я тетравал? Всё равно дрянь. Надо сделать собственный лимонный сок. Где-то у меня была суперкислота. Правда, зубы разъест, но наука требует жертв. Новая сцена. Перед столом появляется Борис. Он зярушен в похмелье. Оглядывает стол мутным взглядом, берёт стакан с чаем в кавычках, который сделал Игорь, пьёт, матерится. Появляется Игорь, боясь сквозь зубы. Что это за хрень? Чай с лимонным соком моего производства? Офигеть. Скулы сводит так, что не разожмёшь. Выпей, что есть. Метиловый спирт. Но он ядовит, печень и сердце. Не бухти, наливай. <звык> Другой расклад. А что я тут в натуре делаю? Не знаю, но чё ты пришёл сильно пьяный с какой-то женщиной? С бабой? И где она? Ушла. Ты же сразу лёг спать. Борис трет виски. Помню, что поехал в клуб, снял телку, но зачем приканал сюда? Так у тебя же дома живет лика. Давно не чаяться, мы поссорились. Я решил оторваться, пока свободен. Ну и чем недоволен? Ты дурак, Игорь. Сразу видно, что в бабах не сечешь. Лика — это любовь, а бабы так, для развлека. Короче, надо мириться. Интересный способ мириться с одной женщиной через постель другой. Самый длинный путь, зато самый приятный. Да ну, приятный. Морщится. И что бабам надо, а? В обламоре. А если кто сунется, морду набью. Что надо, чтобы тебя любили? Есть теория, что самка выбирает самца по запаху, чем дальше его генотип от её, тем сильнее любовь. Эволюционно обоснованный выбор. Ты не бухти, и так голова трещит. Намекаешь, что мне нужно чаще мыться? Это тоже бы мне помешало. Но главное нужный запах. Могу посодействовать. Не врубился? Берем твой генотип и лики, сравниваем, находим разницу. Ты хочешь ей найти другого, кто пахнет лучше? Ну, спасибо. Да нет, проще. Нам же нужен не кто-то, а только его запах. Делаем духи, кто намажется, будет нравиться этой женщине. Ты и в этом сечешь? Ага, год работал в Институте генетических исследований. И что исследовал? «Это не я исследовал, а меня, как гения. Собирались клонировать. Человеку нужен был образец ДНК. У них мощный компьютер, я на нем термояд считал, так что некоторое время не сопротивлялся. Потом компьютер сломался, и меня уволили». «Это когда электростанция взорвалась?» «Э-э, не надо все валить на меня». Надо было сразу сказать, что у них не было достаточной мощностью. Я чуть разогнал компьютер, электростанция не удержала. Что, не хотели? В науке нет проторенных дорог. У тебя дороги какие-то заминированные, что ни эксперимент, то взрыв. Здесь без взрывов надо только заказать ДНК-анализ. Нас интересует всего-то около сотни локусов. Ты по-русски умеешь разговаривать. Короче, по расштук баксов. Реактивы для духов я беру на себя, бесплатно. Борис подозрительно смотрит на Игоря. Когда кто-то хочет помочь мне бесплатно, я ищу подвох. А если я чего-то ищу, я это всегда нахожу. Хоть что с бриллиантом. Ты хотел подарить его Ликее? Мне нужен алмаз для лазера. Ладно. Только кольцо после результата. Когда лика будет от меня без ума, тогда и получишь. Идёт. Нужен кусочек ткани лики. Ты хочешь, чтобы я от неё отрезал? Зачем? Короче, не обязательно, достаточно кусочка слизистой, я сам возьму. Главное, приведи её ко мне. Ну и от тебя. Открывай рот. Ты когда последний раз зубы чистил? Наверное, по флоре твоя во рту можно диссертацию защищать по микробиологии. Как я тебе лику приведу. Мы же в ссоре. А ты скажи, что я придумал, как увеличить губы с помощью таблеток, сразу придёт. Ёх, хрен ты учёный. Я удивлён, что баба на тебя не вешается. С такой-то башкой Красивые бабы мужиков не за ум любят, а за брутальность. Чего? Ну, типа, сидишь ты в баре с Ликой, и вдруг какой-то хрен приглашает её на танец. И сразу получает в морду. Ого, это и называется брутальность. А ты что, стал бы с этим хреном о науке базлать? Моя девушка имеет право на личную жизнь, что с того, что её кто-то пригласил на танец? Да ты дурагой горяша. Сначала танец, потом поцелуйчики, потом, знаем мы это, сразу в харю. Ага, вот что этому тебя красивые девки любят, а меня нет. Звони, Литя. Она трубку не берёт. Игорь достаёт из стола мобильный телефон, сределанный большой штуковиной. О, этого Любой обратный номер генерится. Номер её мамы, помнишь? Давай. Игорь отходит в сторону, разговаривает. Договорились, вечером придёт. Всё равно ей убираться нужно. Как тебе удаётся договориться, не просекаю. Ботаник и комплекция никакая. Снисходительно мерит Игорь с ног до головы. Игорь снимает очки, протирает С женщинами надо говорить, а не сразу в морду. Тебя вечером не должно быть, а то всё сорвётся. 2-3, не надолго. Я засеку время, когда она выйдет. Не беспокойся, я только анализы возьму и всё, ну и уборка. Новая сцена. Борис сидит в маленьком тёмном помещении перед экранами слежения. На них Игорь разговаривает с Ларисой. Так я тебе и поверил. Так говорит мой шеф. Верить никому нельзя, даже видеозаписям. Крутит ручку звука на максимум. Камера переходит на квартиру Игоря, где он разговаривает с Ларисой. Есть разговор. Лариса подходит. Борис за нами следит, но звук я подменил. Он слышит нашу беседу месячной давности о закупках моющих принадлежностей. Ты только в камеру не смотри, чтобы по губам не догадался. Тут такое дело. Камера переходит в помещение, в котором сидит Борис. И не покупай моющее средство для пола. От него у меня газовый хроматограф. С ума сходят. Лариса внимательно слушает. Какую пургу несет? А эта блондинка слушает, как будто он ей роль в кино предлагает. Игорь ватной палочкой берет соскоб с неба Ларисы. Девушка отходит и начинает убираться. Игорь запаковывает анализ. Сколько-то, а? Даже не попытался ее снять. Новая сцена. Игорь сливает жидкости из маленьких бутылочек в большую колбу. Рядом стоит Борис. Ваши генотипы слика и похожи. В этом проблема. Эволюции, нужно разнообразие. Вот мы и подменим запах. Борис нюхает у тебя подмышкой. Игорь выливает из колбы маленький пузырек. Закручивает пробку. Готово. Фильм «Парфюмер» видел? Нет? Я так и знал. Там главный герой сделал запах, который нравился всем. Это легко. Сложнее сделать запах, который нравится конкретному человеку, и никому более. Пахнет носками. Не недельными, а такими, что ещё не ломаются. Этим, что мазаться. Разве духами мажутся? Пара капель за ухом и хватит. Ну, смотри. Угрозит пальцем. Если ты меня развёл и подсунул какую-то гадость, я тебя урою. Куда уж дальше? Не беспокойся, сходи к любимой в гости. Она не откроет дверь. Запах сквозь дверь легко просачивается. Ты помаяч минуту, она не устоит. Новая сцена. Игорь что-то паяет. Под тягой на плите стоит сильная дымящаяся кастрюля. Заходит Борис, держа Ларису за руку. Лика, плесни нам что-нибудь. Подходит к Игорю, тихо говорит. Ну ты волшебник. Она мне открыла почти сразу. Глаза горят, просто ваще. Теперь от меня ни на шаг. В койку, правда, не затащил. Вздыхает. Может, побольше мазаться? Ни в коем случае, иначе все станет наоборот. Нравится это одно, влюбиться – другое. Тут химия не поможет, это через голову идет. Сам старайся. Как насчет кольца? Рано еще. Вдруг твое зелье завтра развеется. Надо убедиться. Подходит Лариса с тремя стаканами. Пара коктейлей с мартини. Обращается к Игорю. Тебе налила твой любимый яблочный сок. Ты же не пьёшь на работе. Борис ревниво. Откуда ты знаешь, какой сок у него любимый? Он сам сказал. Людям можно задавать вопросы. Не пробовал? А что мы сюда заехали? Я ведь убралась с утра. Впрочем, тот убирайся, не убирайся, всё равно незаметно. Оглядывается на обычный беспорядок. Я заскочил глянуть, не отравил ли мой зэк полдома. Выразительно смотрит на тягу, где дым стал еще гуще. Вентиляция хорошая, не отравится. И вообще, это я суп себе варю. Суп? По-моему, это каша. Ну да, каша. Смысл воду хлебать? У меня времени мало. Ну так сходил бы в магазин. Ах, да. Смотрит на Бориса. Я же тебе еще вчера приготовила Все съел Там на троих было Ничего себе Борис вмешивается в разговор Лика, нам пора в клуб С тобой Куда угодно, любимый Борис берет Ларису под руку Уходит Перед дверью оборачивается И показывает Игорю большой палец Игорь снимает кастрюлю И вываливает ее в содержимое куда-то в угол Нам виден только кусок решетки Чтол бы я себе готовить? Внимательно смотришь сквозь клядком. О, как вымохал. Конечно, сжираешь все мои обеды. Надо бы выгулять. Не, опять съест всех соседских собак. Лучше я тебя буду здесь кормить. Достаёт из холодильника хлеб, колбасу, делает бутерброд. Хватит выть. А то соседи пожалуются и утащат тебя на вевисекцию. Жуёт. Знаешь, что это такое? «Ученые, как дети, считают, что животное – конструктор Лего. Разбирать у них получается, а собирать не очень. И будешь храниться у них в разных банках». Новая сцена. Игорь что-то поеет. Заходит Борис и сразу идёт в туалет. Игорь принюхивается и морщится. Борис выходит из туалета, бросает ключи от машины на стол, садится в кресло. Достаёт из сумки бутылку виски и ещё стакан. Находит химический, сомнением его обнюхивает, отставляет в сторону. Бьет прямо из горла. Как лика. Все нишсяк. Пизде за мной ходит, как... Нитка за иглой. В натуре. Даже в туалет. Отащу в койку, что-то базла это любви. Какой-то неправильный чефир ты сбацал. Мне не нужно, чтобы бабы за мной бегали. Мне от них одно нужно. Показывает непристойный жест двумя руками. И чтобы потом не путались под ногами. Она понимает любовь более возвышенно. Если хочешь, чтобы ее любил ты, я могу помочь. Не надо. Еще какую-нибудь хрень намутишь. Задрала она меня. К другим не пускает, ревнует. Давай, вертай все зад. А кольцо? Да на. Подает Игорю кольцо, говорит в сторону. Все равно потом отберу. Куда ты денешься? Прекрати духи использовать и всю одежду постирай. Так просто? Конечно. Запахи они вообще эфемерные, не стойки. Хотя после твоего похода в туалет я засомневался. Никати бочку батан. Твоя лаборатория часто так пахнет. Хоть портянки вешай. Чему? Не ставь портянки в угол, как старшина говорил. Ты в армии служил? Ага, гуд. Учить у сержантов, как надо воевать. Ты и хотел сказать, что они тебя учили? Да хрен-то там. Порох унюхали салаги. В первый же день построил и показал, кто тут командир. Ладно, я поканал. Там Лика в машине дожидается. Хоть на 10 минут оторвался. Вот сцена. Игорь лежит в гамаке, Лариса убирается. Ходит Борис. А что ты в гамаке? Пока Лика убирается, лучше на полу не стоять. Всё сдвигает и переносит. На мне стирка и продукты. И всё. Стала бы я на эту работу устраиваться, если бы знала, что придётся ещё и убирать. А что сложного-то? Воду повозила туда-сюда и всё. Была бы нормальная квартира, да. А тут То кислота разлита, то масло вонючее, то какие-то какашки. Дерьмо, что ли? Крысы бегают. Ага, некоторые катушки больше крысы. А главное, что убирай, что не убирай, всё один хрен. Ты за эту бабки получаешь, как Шмаров, то есть как Игар. Лишних людей нанимать нельзя, сама знаешь. Ладно, бросай тряпку, поедем развлекаться. Куда? Не всё ли равно? Ну да ели твои бандитские клубы. Собираются и труд одно и то же. С этим больше не водимся, тут в другую группу, ушёл этого убрать, того на бабки поставить. Детский сад, честное слово. Точно никуда не хочешь? Может, домой отвезти? Сама доеду. Борис подходит к Игорю: "Тихо. Смотри-ка, получилось. Перестало твоё зелье действовать". А, ну и не действовала никогда. Как это? Разыграли мы тебя с Ликой. А чем же я мазался? Не знаю, я наугад смешивал. Борис показывает кулак. Я тебя сейчас. Не беспокойся, ароматические масла. Я подозревал, блин, Лика какая-то дубрёнкая стала. Зачем ей-то надо? Я тебе говорил, что с девушками надо разговаривать. Ну и ты ничего не выиграл. Давай кольцо назад. Не могу. Как это не можешь? Игорь и Борису подходит Лариса. О чём разговор, мальчики? О парфюмерии? Милый, новые духи появились от Chanel. Подаришь? Борис поворачивается к Ларисе и видит на её руке кольцо с бриллиантом. Он ошарашенно смотрит на Игоря. Тут улыбается